Тем временем в соседней гостевой комнате первый принц империи Александр и его жена Полина беседовали с непутевым сыном. Сказать, что Александр был им недоволен, это ничего не сказать. Буквально пару минут назад он имел счастье пообщаться со своим младшим братом. Мало того, что ему пришлось перед ним извиняться, так Александр еще был вынужден согласиться не выдвигать своего человека на недавно освободившийся пост в Совете Министров. Ко всему прочему, Александр пообещал поддержать кандидатуру Виктора. Да уж, недешево ему обошлась, глупость сына. Изначально Виктор вообще хотел, чтобы Александр отдал ему рудник по добыче сырья для артефактов. Однако первый принц четко объяснил брату, что это слишком. Он лучше выслушает жалобы Виктора на совете знати и вытерпит брань от императора, чем проститься с рудником. В итоге они сошлись на должности в совете. Пускай в нем и насчитывалось двадцать человек, из которых половина уже подтвердила свою приверженность кандидатуре Александра, это его все равно беспокоило. А настроение было хуже, чем когда бы ты ни было. — Может, уже что-то скажешь своему сыну? — укоризненно посмотрела на мужа Полина. — Отец, я не хотел, чтобы так получилось, — с трудом произнес дрожащими губами Олег. — Еще бы ты хотел! — Не выдержав, Александр повысил голос, но, на удивление, довольно быстро вернул себе самообладание. Как-никак, он отлично осознавал, что криком проблему не решить. «Я одного не пойму. Неужели так трудно спокойно жить, не создавая мне проблем? Ты хоть знаешь, во сколько мне обошлась твоя сегодняшняя глупость? Я даже был вынужден извиняться перед младшим братом. Как подумаю об этом, так сразу хочется найти розги и до посинения тебя выпороть». «Александр!» Тут же возмутилась Полина. «Не говори так. Никто не смеет поднимать руку на нашего сыночка, и ты в том числе. Если хочешь его наказать, вы представленную коллегу-прислугу, как мы всегда и делали. Разве ты не понимаешь, что масштаб глупости нашего сына вчера вышел на совершенно новый уровень?» Александр бросил раздраженный взгляд на супругу. «Еще пара-тройка таких ошибок, и Виктор сможет стать императором вместо меня. Что вы тогда будете делать?» Первый наследник вновь перевел взгляд на своего непутевого сына. «Я тебя спрашиваю». «Отец, я исправлюсь, обещаю». «Тебе же лучше, чтобы так и стало», — угрожающе сверкнул Александр глазами. «Кроме того, за свою глупость тебе придется публично извиниться. Ректор уже сегодня вечером все организует. Извинишься перед Викторией, Русланой и Ярославом». «Что?» — подала голос Полина. «Александр, я понимаю, что нашего мальчика нужно наказать, но это уже чересчур. Извиняться перед этим приемышем? Он же просто людин. Это слишком унизительно для нашего Олеженьки. «Кроме того», — строго перебил Александр жену на полусловие, «тебя снимут с выборов, и Академия назначит тебе наказание. Чтобы и не думал ему противиться, ясно? Все должны видеть твое искреннее раскаяние». «Да, отец», — протянул Олег, видимо, представляя свое туманное будущее. Насколько Александр помнил, его за всю жизнь еще ни разу полноценно не наказывали. «Да что с тобой?» — не унималась Полина, гневно глядя на Александра. «Такое чувство, что ты переживаешь о сумасшедшей дочери Виктора. Какое тебе до нее дело?» «Мне все равно на племянницу», — отрезал Александр. «И если бы Олег сделал все осторожно и правильно, я бы ему и слова не сказал. А так, не умеешь, не берись. Отныне держись от Виктории подальше, потому что, как я вижу, в интеллекте ты ей явно уступаешь, и ничем хорошим ваши с ней споры для меня определенно не закончатся». «Да, отец», — опять удрученно повторил Олег. И еще, считай, что сегодня услышал мое последнее предупреждение. Еще раз нечто подобное повторится, и обещаю, ты так просто не отделаешься. Я сошлю тебя управлять какой-нибудь деревней до конца жизни. Все ясно. Александр возмутилась Полина в очередной раз. Хватит уже! Как ты можешь говорить такое нашему сыну? Не выдержав его, жена кинулась обнимать испуганного Олега. Не волнуйся, мой маленький. Твой отец просто сердится. Он это несерьезно. Все мы понимаем, что ты хотел как лучше и не имел в виду ничего плохого. Ой! воскликнула она, отстраняясь от сына и окидывая его взволнованным взглядом. «Да ты весь совсем худой, но тебе ни одного живого места нет, одна кожа до да кости. Солнышко, чем тебя здесь кормят?» «Мам!» — обреченно лениво протянул Олег. «Не мамкой мне тут!» — строго произнесла Полина, после чего ее голос вновь стал до предела беспокойным. «Нужно срочно заняться твоим питанием. Я прямо сейчас направлюсь в столовую и расскажу им о том, как нужно тебя кормить. Не беспокойся, солнышко, мамочка совсем разберется». Не в силах наблюдать за этой картиной, Александр мысленно выругался и, преодолев нестерпимое желание разгромить все вокруг, тяжело вздохнул, успокаивая бушующий внутри гнев. Встав с кресла, первый принц направился к выходу из комнаты. Сколько бы он ни спорил с женой на тему воспитания сына, все бесполезно. Если с первыми тремя детьми она держала себя в руках, то младшего избаловала до невозможности». Еще и родители Полины, которые в своем внуке просто души не чаяли, были рады исполнить любое его желание и заваливали Олега всевозможными подарками при каждом своем визите. Однако до этого Александр не до конца осознавал степень трагедии. Теперь же он окончательно убедился, что из-за этой излишней любви у его сына напрочь отсутствовала связь с реальностью. И как с этим бороться, пока не очень понятно. Что же касаемо Виктории, его интуиция в очередной раз не подвела. Постепенно племянница становилась настоящей угрозой его планам, а значит, пришло время вырвать эту угрозу с корнем.